Герман Гесса, лесной человек. В начале древнейших эпох, когда молодой род человеческий не расселился еще по земле, были лесные люди. Они боязливо жались друг другу в сумраке диких лесов, жили в вечной вражде со своими сородищами и обезьянами, и один только Бог, один закон, воды над их бытием – лес. Лес был им родиной и пристанищем, колыбелью, нарой и могилы, и никто из лесных людей не мыслил жизни вне леса. Они боялись приблизиться к краю леса, если же прихоть судьбы бросала охотника или беглеца туда, на край, то, вернувшись, он рассказывал, пугливо вздрагивая, о белой пустоте за краем леса, где под палящим гибельным солнцем простирается страшное ничто. И был среди лесных людей старец, который когда-то много десятков лет назад, спасаясь от хищных зверей, выбежал за крайний передел леса и в то же мгновение ослеп. Ныне он был жрецом и святым, и звали его Мата долам, что значит «видящий внутренним оком». Он сложил священную песнь леса, песни тупели, пели, когда налетала большая гроза, и повиновались жрецу лесные люди. В том, что он воочию видел солнце, но не погиб, были славы и тайна жреца. Лесные люди были низкорослые, смуглые, волосаты, ходили пригнувшись, смотрели вокруг настороженно, словно звери. Они умели ходить как люди, лазать как обезьяны, и высоко над сводами ветвей им было жить привычно, как на земле. Ни домов, ни хижин в то время они еще не знали, но знали уже оружие и всевозможные орудия, знали и украшения. Они умели делать луки и стрелы, копья и палицы из твердого дерева, жерели из орехов и ягод. На голове и на шее они носили драгоценные украшения, кабани клыки, когти тигра, пестрые перья птиц, речные ракушки. Посреди нескончаемого векового леса катил свои воды могучий поток. Но лишь темной ночью осмеливались выйти на его берег лесные люди, Лишь самые храбрые, изредка ночью, боязливо таясь, прокрадывали сквозь чаще на берег, и тогда в тусклом неверном свете видели, как купаются в реке слоны, а подняв глаза к нависшим над берегом ветвями с испугом смотрели на яркие звезды, мерцающие в зарослях многороких манговых деревьев. Солнца они не видели никогда и страшной опасности почитали увидеть в воде его отблеск. В том племени лесных людей, что возглавлял слепой Матадаван, был юноша по имени Кубу, вожак и заступник молодых и недовольных. А недовольные появились в племени с той поры, когда Матадаван начал стареть, и в восстолюбии его возросло. Когда-то у него было только одно преимущество перед другими — он слепец, получал от соплеменников пропитание, а они приходили к жрицу за советом и пили его лесную песню. Но со временем он завел в племени всевозможные новые и тягостные обычаи, говоря, что их явило ему во сне само божество леса. Однако иные из молодых и недоверчивых утверждали, «Старик-обманщик он ищет лишь собственной выгоды». Последним из введенных слепцом обычаев был праздник Новолуния, когда он восседал в середине круга людей и бил в барабан с натянутой бычьей шкурой. Все остальные должны были плясать в кругу, распевая песни Гуайла, пока в смертельной усталости не падали на колени. И тогда каждый должен был острым шипом проколоть себе мочку левого уха, а юных девушек подводили к жрецу, и каждый он прокалывал мочку острым шипом. Кубл и несколько его сверстников уклонились от совершения этого обряда. Они же решили уговорить девушек, чтобы те дали отпор жрецу. И однажды блеснула надежда. Они могли победить, сокрушить власть жреца. В тот раз он снова устроил празднество на Волоне и прокалывал девушкам левое ухо. И вдруг одна сильная молодая девушка Громко вскликнув, оттолкнул жреца, и за это он ударил ее шипом в глаз, и глаз вытек. Тут закричала девушка так отчаянно, что все бросились к ней. Увидев же, что стряслось, люди безмолвно застыли, пораженные и негодующие. Но когда юноши, уже торжествуя победу, вышли вперед, и к кубу. Осмелев, схватил жреца за плечо, тот встал, заслонив собой барабан, и выкрикнул скрипучим глумлимым фальцетом проклятие столь страшное, что все племя бросилось в страхе бежать, и сердце Кубу сжалось от страха. Старый жрец произнес слова, точный смысл которых никому не был ясен, но сам звук этих слов дико и жутко похож был на страшные заклинания Богослужений. И еще жрец предал проклятию глаза юноши, предсказав, что их выколют грифы, предал проклятию его печени и сердца, предсказав, что палящее солнце иссушит их в открытом поле. Вслед за тем старик, чья власть в тот час возросла небывало, повелел вновь привести непокорную и выколол девушке второй глаз, и все в страхе взирали на происходящее, Не смея даже вздохнуть. «Ты умрешь там, за краем!» Так проклял старик Кубу. И с тех пор все сторонились обреченного. «Там за краем» значило «вне родины, вне сумрачного леса». «Там за краем» значило «под страшным палящим солнцем в гибельной пустоте». Кубу в страхе метался по лесу. Когда же он понял, что все его избегают спрятался в дупле дерева, чтобы все думали, что он пропал. Дни и ночи лежал он в дупле, терзаясь то с смертельным страхом, то яростью, страшаясь, что соплеменники придут и убьют его, что само солнце прорвется сквозь лес, загонит его, захватит, убьет. Но не ударили стрелы, и купе солнца и молний не было ничего, кроме глубокого изнеможения и звериного рыка голода. И тогда кугл встал и спустился из дупла, отрезвленный, почти разочарованный. Проклятие жреца – ничто. С удивлением подомолонный занялся поиском пищи, а когда утолил голод и ощутил, что жизненные токи вновь побежали по телу, в душе его вновь пробудилась гордость и ненависть. Теперь он уже не хотел возвращаться к своим. Теперь он хотел быть одиночкой, изгнанником, тем, кого ненавидит. Тем, кого жрец, безглазая тварь, проклял в бессильной злобе. Он хотел быть одиноким, всегда одиноким, но прежде хотел совершить свою месть. И он шел и думал он раздумывал обо всем, что когда-либо пробудило его сомнение и оказалось обманом, но больше всего о барабане жреца и его празднествах. И чем дольше он думал, тем дольше он был один, тем яснее он видел обман да. Все было обман и ложь. Поняв это, он продолжал думать и всю свою обострившуюся недоверчивость обратил к тому, что почиталось истинным и священным. Что такое хотя бы бог леса или лесная священная песнь? И они не что, и здесь обман. И преодолевая ужас в душе, он запел лесную священную песнь с насмешкой, с презрением, коверкая каждое слово. И он трижды выкрикнул Имя лесного бога, имя которое никто, кроме жреца, не смел произнести под страхом смерти. Ничего не случилось. Ни грянула буря, ни вспыхнула молния. Много дней и недель блуждал он по лесу, покинувшей племя. На его лбу над бровями пролегли морщины, взгляд стал острым. Он совершил то, на что никто никогда не отваживался. Вышел на берег лесного потока при полной луне. Там он долго смотрел без страха, прямо в глаза отражение Луны, а затем и самой Луне, и всем звездам, и не стряслось никакого несчастья с ним. Ночь напролет он сидел у воды, придаваясь запретным радостям света и пестовал свои мысли. Множество смелых и страшных замыслов зародилось в его душе. Луна, мой друг, думал он, и звезда мой друг, а старый слепец мой враг, и значит, это за краем. Может быть, лучше, чем наше в лесу, и, может быть, все, кто говорит о священности лета, тоже лгут. И опередив многие поколения людей, однажды ночью он пришел к дерзновенной поразительной идее. Можно связать лианами несколько древесных стволов, сесть на них и плыть по течению. Его глаза блестели, сердце билось гулко, но идея оказалась невоплощенная, река кишила крокодилами. Итак, единственный путь в будущее выйти за край леса, если только у леса есть край, и отдаться во власть пывающей пустоты зловещей земли за краем. Он должен выстоять перед этим чудовищем солнцем, потому что, кто знает, не окажется ли и древняя истина о том, что солнце ужасно, еще одной ложью. При этой мысли, последней в стремительно быстрым, жарким потоке, Куба охватила дрожь. Еще никогда ни в одну мировую эпоху не смел лесной человек добровольно покинуть лес и предаться во власть страшного солнца. И снова он день за днем бродил по лесу, вынашивая свои мысли, и наконец решился. Ясным полднем дрожжа прокрался он к реке, опасливо подполз к сверкающей кромке воды и рубка взглянул на солнца в воде, слепящий режущий блеск ударил глаза. И он быстро зажмурился, но чуть позже осмотрелся вновь приоткрыть глаза, и, наконец, в третий раз удалось. Он смог. Он вытерпел и преисполнился радости и отваги. Кубу доверился солнцу. Он возлюбил солнце, пусть даже солнце его убьет, и возненавидел старый мрачный гниющий лес, где гнусало вормочут жрецы, а он, молодой и отважный, стал отверженным, изгнанным. Теперь решение его созрело, и деяние пало в ладони, как зрелый плод. С новым легким молотом из железного дерева, которому он приделал очень тонкую, но крепкую рукоять, Кубан на другое утро отправился искать старого жреца. Он напал на его след, настиг жреца и ударил его молотком по голове, и увидел, как его душа излетела из перекушенной пасти. Он положил оружие на грудь убитого, чтобы все узнали, кто его убил. А на гладкой поверхности молота большим трудом вырезал обломком ракушки изображение круг с прямыми лучами, лик солнца. Смело пустился он в путь к далекому краю леса и шел с утра до ночи, шел вперед и вперед и спал по ночам на деревьях, а с рассветом снова шагал и шагал вперед. Много дней ушел перебивался через ручьи и черные топи и вышел однажды на круто вздымавшийся вверх горный склон с замшелым скалам, каких он еще никогда не видал, и стал подниматься в горы все выше, минуя опасные бездны, и вновь карабкался вверх по склонам сквозь вековой нескончаемый лес и шел так долго, что зародились в его сердце сомнения и печаль, может быть, правда, что некий бог запретил лесным существам покидать родные пределы. И вот уже к ночи, после долгого подъема по склонам, где воздух с каждым шагом становился все легче и суше, он вдруг очутился у края. Лес кончился, но с ним кончилась и земля. Лес обрывался здесь, в пустоту воздуха, словно мир в этом месте разломился надвое. Увидеть нельзя было ничего, кроме туского орденного блика вдали и редких звезд в вышине, ибо уже наступила ночь. Куба опустился на землю над краем света и привязался с к дереву, чтобы не сорваться вниз. Бледный от неуемной тревоги просидел он всю ночь без сна и при первом проблеске бледного рассвета нетерпеливо вскочил и склонился над пустотой в ожидании дня. Желтые блики ясного света забрежели вдали и небо, казалось, пронизал трепет ожидания, как пронизал он кубу, никогда за всю свою жизнь не видевшего рождения дня в широком воздушном просторе. И вспыхнули снапы желтого света, и вдруг вдалеке над великой бездной миров взмыло в небо родяное огромное солнце. Оно взмыло ввысь, покинув бесконечно блеклое ничто, и ничто стало сине черным морем. Перед дрожащим лесным человеком открылось то, что было за краем. У ног кубу обрывался вниз горный склон, убегавший в смутно-туманной глуби. Впереди вздымались розовые кристаллы скалистых гор, слева вдали лежало могучее темное море, и берег бежал вдоль него белой кипящей пеной с кивающими крохотными деревцами. И надо всем на тысячи новых неведомых мощных видений Сходила над морем солнце, Катило по небу пывающий свет И вспыхивал мир В ликующих красках. Кубу не смог Поглядеть в лицо солнцу И все же он видел, как солнечный свет Потоками ярких красок Залил горы и скалы И берега, и далекие острова В синеве, и полниц Кубу и склонился к земле Перед богами Блистающего мира. Да кто он, Кубу? Он маленький грязный зверек, и вся его тусклая жизнь прошла в сумрачной топкой низине густого леса, и жил он в страхе и тьме, в покорности подлым богам Чащобы. Здесь же был мир, и верховным его божеством было солнце. И долгий постыдный сон жизни в лесу оборвался и начал тускнеть в душе Кубу, как потускнела память об убитом жреце. Цепляясь за камни, Кугус спустился по ответственной стене в бездну навстречу свету и морю. И над душой его трепетало в летучем счастливом вихре подобное сну предчувствие свету и солнцу подвластной земли, на которой живут среди света освобожденные люди, покорные солнцу и только солнцу.